840 утра. Он выходит из центрального вокзала с тысячей других мужчин и женщин в пальто, по большей части администраторы средней руки, гладенькие бурндучки, которые к полудню уже будут усердно вертеться в своих колесах. На мгновение он останавливается, глубоко вдыхая холодный серый воздух. Лексингтон-авеню оделась в гирлянды разноцветных лампочек, а неподалеку Санта-Клаус, похоже на пуэрториканца, звонит в колокольчик. Рядом с ним котелок для пожертвований, и Мольберт с надписью «Помогите на Рождество бездомным», и человек в синем галстуке думает «А как насчет капельки правды в призывах Санта?» «Как насчет надписи «Помогите мне с кокаинчиком на Рождество»?» И тем не менее, проходя мимо, он бросает в котелок пару долларов. У него наилучшие предчувствия на этот день. Хорошо, что Шерон напомнил ему о конетели, а то он бы, пожалуй, забыл ее захватить. Он ведь почти всегда забывает такие вот заключительные штрихи. 10 минут пешком, и он подходит к своему зданию. У двери снаружи стоит чёрный пареньок лет 17 в чёрных джинсах и грязной красной куртке с капюшоном. Переминается с ноги на ногу, выдыхает облачка пара, часто улыбается, показывая золотой зуб. В одной руке он держит помятый бумажный стаканчик из-под кофе, стаканчики мелочь, и он ею побрякивает. Не найдётся поспособствовать, спрашивает он людей. «Не найдется поспособствовать, сэр. Не найдется поспособствовать, мэм. Напоесть собираю. Спасибо, господи, слови. Счастливого рождества Вам! Не найдется поспособствовать, друг? Может, четвертачок? Спасибо. Не найдется поспособствовать, мэм». Проходя, Билл роняет в стаканчик пятицентовика, два десятицентовика. «Спасибо, сэр. Господи, слови. Счастливого рождества!» «И тебе того же, — говорит он». Женщина, идущая позади него, хмурится. «Зря вы их поощряете», — говорит она. Он пожимает плечами и улыбается ей пристыженной улыбкой. «Мне трудно кому-то отказывать на Рождество», — говорит он ей. Он входит в вестибюль в потоке других людей, бросает взгляд вслед самодовольной стерви, которая свернула газетному киоску, потом направляется к лифтам с экстрамодными указателями этажей и кудрявыми номерами, Тут несколько человек кивают ему, и он обменивается парой другой слов с двумя из них, пока они вместе ждут лифта. Это все-таки не поезд, где можно пересесть в другой вагон. К тому же здание не из новых, и лифты еле ползут, поскрипывая. «Как?» — супруга Билл спрашивает тощий, непрерывно ухмыляющийся замухрышка с пятого этажа. «Кэрол, прекрасно. идишки Оба лучше некуда. Детей у него нет». А его жену зовут не Карл. Его жена прежде Шарон Эндона Хью, школа прихода Сан-Габриэля, выпуск 1964 года. Но вот этого тощий, непрерывно ухмыляющийся типчик не узнает. Не узнает никогда. «Уж, конечно, ждут, не дождутся праздника», — говорит замухрышка. Его ухмылка ширится, становится всем чем-то уж непотребным. Биллу Ширмену он кажется изображением смерти, какой ее видят газетные корректуристы. Одни только проваленные глаза, крупные зубы и туго натянутая глинцевитая кожа. Ухмылка эта заставляет во вспомнить там бой в долине Ашау. Ребята из второго батальона двинулись туда, будто властелина мира, а вернулись будто вожженные беженцы из ада. Вернулись с таким вот проваленными глазами крупными зубами, они все еще выглядели так в донг где несколько дней спустя все они вроде как перемешались, в зарослях очень часто вот так перемешивались, а еще тряслись и спекались. «Да, просто изнывают», — соглашается он. Но, по-моему, с начинает что-то подзревать, а парне в красной шубе. А мысленно он подгоняет лифт, еле ползущий вниз. Господи, избавь меня от этой дурацкой жвачки, — думает он. Да-да, бывает, — говорит замухрышка. Его ухмылка угасает на секунду-другую, будто говорят они о Араке, а не о Санта-Клаусе. Сколько теперь Сари? Восемь ощущение такое, будто она родилась год, ну, два назад. Да, когда живется весело. Время так и летит, верно? Скажите еще раз, и опять не ошибетесь, — говорит он. Отчаянно, надеюсь, что тощий этого еще раз не скажет. Но тут, наконец, расползаются двери одного из лифтов, и они толпой входят в него. Билл из-за проходит рядом начало коридора пятого этажа. Затем тоще останавливается перед стромодными двойными дверями со словами «Все виды страхования» на одном из матовых стекол и «Диспаншеры Америки» на другом. Из-за этих дверей доносятся приглушенные стрекот клавиш и чуть более громкие звонки телефонов. «Желаю удачного дня, Билл, и вам того же!» Замухрышка открывает дверь в свою контору. И на миг взгляду Билла открывается вид на большой венок на противоположной стене, а на окнах снежинки из пульверизаторов. Он содрогается и думает, «Господи, спаси нас всех!»